Глава 19, Часть первая. В рассказе бабули все выглядело очень просто. Приходит Лиза, мы уходим, берем, делаем, идем. Просто не план, а сказка. Но, как всегда это бывает, что-то пошло не так. Во-первых, к вечеру в доме появилась Марта. Я ожидал кого угодно, но точно не эту дамочку в качестве сопровождения – Она рождала во мне ощущения, схожие с теми, которые возникали при общении с бабкой-демоном. Внешне казалась приятной, красивой, привлекательной особой. Но в реальности, есть подозрение, это совсем не так. Внутри нее было что-то злое, темное и опасное. Сложно объяснить, я чувствовал это на уровне интуиции. Мацкевич же не особо удивился. Генрих Эдуардович пришел в себя, как только бабуля покинула комнату, где мы беседовали, оставив меня наедине с информацией, которую надо было осмыслить. Он сидел на заднице, в недоумении оглядываясь вокруг. Естественно, последние его воспоминания, как мы благополучно появляемся в доме, а тут от чего то оказался лежащим на полу. «Что же вы, голубчик, не бережете себя?» Бросила ему Наталья Никаноровна, проходя мимо. Он видите, сознание потеряли с устатку. Осторожнее надо!» Мацкевич проводил бабулю настороженным взглядом. Он явно подозревал подвох, но, по сути, предъявить ей ничего не мог. Я вышел из спальни следом за бабкой-демоном, а потому приблизился к Генриху Эдуардовичу и протянул бедолаге руку, помогая подняться. Вообще, несмотря на все, что натворил этот псих, включая убитых детей, где-то очень глубоко я понимал, он лишь разменная монета, пешка, как сказала сама же Наталья Никаноровна. Его руками дали толчок всем этим событиям. Мацкевич встал на ноги, а потом молча удалился в комнату. Правда, буквально через пять минут отошел от стресса, вспомнил обо мне и снова нарисовался рядом. Так и сидели вместе, когда на пороге комнаты возникла Марта. «Дом, похоже, запирать здесь не принято. Ходят все, кому не лень». А «Я же говорила, мы встретимся, Иван». Переводчица, хотя я уже не уверен, что это ее основной рост занятий, прошла в комнату, кивнула Мацкевичу, а затем поздоровалась с бабулей, которая тоже отреагировала спокойно на ее появление. Только меня, похоже, напрягало присутствие данной особы. Неожиданно, что это вы. Я решил быть культурным человеком и не показывать неприязни. В конце концов, Наталья Никаноровна обещала, будто от сопровождающего проблем не будет. Ну, это как посмотреть. Человек с явным немецким акцентом вызовет много вопросов. Когда вы окажетесь в городе? Местных нельзя. Нет гарантии, что они не сорвут всю операцию. Со всех сторон я подхожу для вашей компании лучше всего. Марта развела руками, типа, сама-то она не то, чтобы горит с желанием. Так уж вышло, ага, поверил я, непременно. Очень хорошо запомнился ее взгляд в той комнате. Как она смотрела, словно кот на мышь, который он вот-вот перегрызет горло. Иван будь добр принеси от порог ведро воды выдала вдруг Наталья никаноровна. а то я старух потом и не дотащу посмотрел на бабулю, однако ее лицо было совершенно искренним и честным. стоило мне двинуться к двери марта тут же собралась идти следом. Ой нет милочка, ты со мной побудь, хочу уточнить кое-что. Бабуля ухватила проходящую мимо истонку за руку. Причем, судя по тому, с каким удивлением эта особа опустила взгляд, хватка старушки божьего одуванчика стала для нее сильной неожиданностью, аж скривилась слегка от боли. Иван, и сам справится. Наталья Никаноровна добавила последнюю фразу, не отрывая взгляда от Марты. Она смотрела переводчице прямо в глаза, и я подозреваю, та сейчас не то, что про меня, имя свое забудет. Уже научился распознавать, когда бабка-демон мутит свои темные схемы, заставляя людей исполнять ее желания. Не обращая больше внимания на то, что творилось в комнате, хоть их обоих и Марту, и Мацкевича бабуля уработает, вообще все равно. Вышел в просторный коридор, который вел к входной двери. И чуть не выматерился от неожиданности. Лиза еле слышно тихим шепотом дала понять, что ее присутствие выдавать не стоит. При этом еще и указательный палец приложила к губам. Я кивнул, намекая, мол, все понял, не вопрос. А потом прямой наводкой двинулся к выходу. «Девчонка, соответственно, за мной». «Естественно, никаким ведром с водой там и не пахло». Бабка просто под предлогом помощи выпроводила меня из комнаты, чтобы я встретился с блондиночкой. Мы вышли на улицу, и Лизонька тут же указала мне рукой на то самое двухэтажное здание. Только направилась она не к центральным дверям, через которые днем нас провожал Фриц, а в сторону торца дома. «Что мы делаем, что ищем?» Я быстро двигался за ней следом, потому как и сама блондиночка почти бежала. — ри громче на весь двор. У них сегодня там какой-то праздник. Коллективно лакают. Еще нас, русских, называют свиньями. Девчонка раздраженно фыркнула. — Но караул и охрана все равно есть. Патрули тоже ходят. Хотя не так активно, как обычно. У нас ровно десять минут. — Твою мать! «Десять минут на что? Наталья Никаноровна сказала, ты объяснишь. И что со сведениями? Ты, правда, смогла достать их за два дня?» Лиза покосилась на меня через плечо с легким высокомерием и превосходством во взгляде. «Ох ты ж глянь! Ну ладно, молодец. Просто интересуюсь. Сама понимаешь, майор ждет от тебя результата. Не хотелось бы проблем по возвращению». Проблем не будет, отрезала девчонка. Только сначала нам надо вернуться. Вдалеке послышалась немецкая речь. Мы как две очень шустрые белки метнулись к стене, прижимаясь к ней спиной и стараясь максимально оказаться в тени. Почему как белки? Потому что реально практически в один прыжок. Глядя, как стороной проходят два фрица с оружием, я мысленно поблагодарил 1941 год за слабую электрификацию. Фонари на всей территории практически не было, и увеличить их количество оккупанты еще не успели. Хотя, по-хорошему, им бы сделать это в первую очередь. Возможно, они пока еще не занялись этим из-за боев, которые пусть вышли за пределы города, но продолжаются на окраине. А может думать, что... Нет столь наглых людей, которые посмеют бегать по двору их опорного пункта. Как только немцы скрылись из зоны видимости, мы двинулись вдоль стены в сторону все того же торца. Теперь понятно, девчонка действительно целенаправленно вела меня туда. Уже перед тем, как оказаться рядом с углом, за который теоретически нам предстояло свернуть, я отчетливо почувствовал запах табака кто-то курил совсем рядом. Лизонька кралась впереди, поэтому она вытянула руку назад, останавливая меня, а потом, как ни в чем не бывало, выпрямилась в полный рост и, не скрываясь, вышла на свет, завернув при этом за угол. Это было так быстро и так нагло, что я даже не успел возразить хотя бы жестом. Ругаться на нее словами тут под боком у фрицев – Точно неуместно и даже опасно. Однако буквально сразу послышался веселый мужской голос, который говорил, естественно, на немецком, и смех блондиночки. Потом несколько фраз, сказанных уже девчонкой в ответ, мягким тягучим голосом и глухой звук упавшего тела. — Иван! — она высунула голову из-за угла, помахав мне рукой. — Ты, блин, совсем дура! Естественно, я сначала подошел совсем близко, а только потом шепотом высказал свое искреннее несогласие с ее методами действия. В ногах у девчонки лежал фашист. Рядом валялся автомат. Похоже, он караулил дверь, которую я только теперь смог разглядеть. «Некогда ругаться. Говорю, времени мало. Нам нужно попасть внутрь, потом еще вернуться и выходить за пределы Калинина». «Городские патрули предупреждены о том, что четверо человек покинут город, следуя по определенной дороге. Идем!» Лиза нагнулась, залезла рукой в карман спящего фрица, а он, естественно, спал. «Все-таки не зря бабка-демон еще полгода назад говорила, что девчонка сильна. Похоже, научила ее своим фокусом. А затем вытащила из штанов немца ключ» подтащи его сюда ближе к двери я послушно выполнял указания блондиночки вообще конечно возникало странное и раздражающее ощущение девчонка явно ориентировалась происходящем лучше меня и это было плохо во первых в подобной ситуации хотелось бы держать все под контролем самому так приучен мозг но при этом я вполне понимал Пока нахожусь в теле восемнадцатилетнего Ивановича, не имеющего и сотой доли необходимого опыта, толку от меня ноль, по сути. Поэтому, сколь сильно не хотелось бы тряхнуть девчонку за шиворот и сказать, что сделаю все сам. Сейчас лучше прижать задницу и поступать, как она говорит». Лиза осторожно вставила ключ, повернула его и потянула дверь, которая совершенно бесшумно, на удивление, открылась в полумраке смутно виднелись порожки ведущие вниз девчонка без малейших сомнений рванула вперед я матернулся все же вслух но двинулся следом в конце концов она знает что делать а вот я к сожалению нет когда ступени закончились мы оказались в помещении напоминающем погреб но самое волнительное в углу сидел человек И это реально было волнительно. Вот уж чего-чего, от -чего, такого поворота я точно не ожидал. «Отец Алексей...» Лиза подошла к незнакомцу совсем близко, опустилась перед ним на корточки, а потом потрясла за плечо. Тот в ответ, тихо застонав, поднял голову, которая до этого практически лежала на его груди. Несмотря на плохое освещение, которого, можно сказать, и не было... Лишь сверху от раскрытой двери падал далекий свет фонаря. Было видно, что лицо человека сильно помято, мягко говоря. Волосы грязные и заскорузлые, падали на лоб, а борода была вроде как вырвана кусками. На улице почти зима, и в подвале, прямо скажем, совсем не тепло. Однако из одежды на незнакомцы имелись в наличии только рубаха и штаны. Обувь вообще отсутствовала. «Отец Алексей, я Лиза, это Иван. Посмотрите!» Мужик перевел мутные глаза с девчонки на меня, и дальше было очень странно. Он вдруг улыбнулся, приоткрыв разбитые губы так, что стало видно, там и зубов-то половины нет. А потом хриплым, едва слышным шепотом сказал. «Пришел. Хорошо. Надеялся». Честно говоря, я вообще перестал что-либо понимать. Однозначно этот тип знал Иваныча в лицо. Его взгляд, несмотря на несомненный факт, человека били, причем достаточно сильно, словно посветлел от того, что он видел перед собой деда. Я плохо мог его рассмотреть в деталях, но создавалось ощущение, священник – А очень вряд ли, в любом другом случае, девчонка назвала бы его «отец Алексей». Был не сильно старый. Даже быстрее, можно сказать, молодой. Не старше тридцати. Он с трудом оторвался от стены, на которую облокачивался спиной. Сидя прямо на земляном полу, а потом стянул с шеи простой обычный крест на грубой веревке и протянул его мне. «Би!» — шикнула Лиза, видя мою растерянность. «Какого черта? Меня все это ужасно выводило из себя. Никто ни слова не сказал, что мы найдем какого-то непонятного батюшку, который на секундочку обрадуется Иваночу как второму пришествию». «Набери же, надо уходить», – распсиховалась девчонка. «Ну, знаешь». Тем не менее, в свою очередь протянул ладонь, принимая крест из рук священника. «Как только эта вещь оказалась у меня», Он облегченно вздохнул и обмяк, видимо, снова отключившись. «Все, идем!» Лиза встала на ноги и направилась к ступням. «Хрен там! Я перегородил ей дорогу!»